Глава 4. Дружелюбная атмосфера Разумеется, после всего случившегося Альбедо больше не пытался чинить нам никаких препятствий. Они даже отключили глушилку, и Кэтрин смогла выйти на связь со своей семьей. Для этого даже подключили ее комлинк к корабельной сети на минуту, чтобы она могла сделать это из лазарета, потому что на мостик ее никто бы не пустил. Даже не столько потому, что иначе бы увидела Жи, сколько потому, что в первую очередь сейчас ей требовался хороший отдых после родов. Все, что ей позволила пиявка, это короткий разговор с родственниками, чтобы подтвердить, что с ребенком и с самой Кэтрин все хорошо. Именно в таком порядке. Сначала про ребенка, потом про себя. Потому что именно в таком порядке это интересовало семью Винтерс. После этого нам выдали официальное добро на приземление в одном из космопортов «Далакси», что принадлежал семье Винтерс, и мы начали подготовку ко входу в атмосферу. Баракуда была практически пределом космического корабля, который был способен на атмосферные перемещения. Вероятно, это была одна из причин, почему капитан выбрал именно эту модель. Единственный вид атмосферников, которые были больше габаритами, Это станционные челноки Гекко, которые, например, курсировали между Рокой и ее спутником, перевозя туда-сюда рабочих и технику. Но Гекко были крайне медлительными из-за того, что конструкторы пожертвовали мощностью и размерами двигателей в пользу грузоподъемности судна и не годились на роль полноценных исследователей космоса. Просто для примера, Если бы мы везли принцессу на Гекко, то сейчас мы были бы от силы на половине пройденного пути. И это еще если сильно повезет. Все, что превышало размерами Гекко, уже не было способно на атмосферные полеты. Бездушный и безэмоциональный сопромат продолжал диктовать свои законы. Он слегка отступился от них, когда прогресс дошел до спейс-технологии. Но все, что касалось обычных перелетов, осталось таким же, как было сотню лет назад, и две сотни, и, наверное, даже пять сотен. Огромные орбитальные корабли, начиная с эсминца и дальше, просто невозможно было скомпоновать таким образом, чтобы сила сопротивления воздуха при входе в атмосферу сначала не раскалила металл до да красна, а потом не порвала его, размягченные на мелкие куски. То есть возможно, конечно, но всё, как всегда, упиралось в экономику. Дешевле было на каждый эсминец разместить по пять десантных ботов, нежели делать его обшивку целиком из вольфрама и тантала. Так и получилось, что грузы с поверхности на орбиту до сих пор выводились по сути по старинке, при помощи относительно небольших кораблей с ограниченной грузоподъемностью. Разве что принцип двигателей давно уже поменялся, и ставшие неэффективными химические ракеты канули в прошлое, уступив место более мощным и предсказуемым плазменным и ионным двигателям. С одного на другой Кайто как раз сейчас и переключился. И привычный гул корабля, который я уже перестал замечать, сменил тональность, став более глухим и басовитым. «Переключение двигателей выполнено на высоте 90 тысяч метров», — доложил Кайто. «Плотность забортной атмосферы пока еще слишком низка для эффективного торможения двигателями, Предлагаю снижение до 70 тысяч, после чего плавное увеличение тяги атмосферных двигателей с нуля до 20%, с понижением высоты до двадцати тысяч, после чего переход в горизонтальное планирование. «Принимается!» – кивнул капитан, не сводя взгляда с выведенных на лобовик показателей корабля. «Кори, действуй!» «Да, капитан!» – отозвалась девушка, и в ее голосе проскользнула нервозность. Судя по всему, посадка на планеты была нечастым явлением в этом экипаже. И это, в принципе, понятно, если вспомнить, что подавляющее большинство планет в космосе находятся под контролем администрации. Там не то, что нечего делать, там вообще опасно находиться. «Высота семьдесят тысяч», — снова доложил Кайто. «Плотность атмосферы достаточно для эффективной работы двигателей». Сейчас полностью поглощенной работой Кайто совершенно изменился. Он стал собранным и строгим. Даже в голосе, в котором обычно смешивались удивление и недоверие, прорезались стальные нотки. Глаза Зиата сузились еще больше, словно он пытался таким образом отсечь от себя лишнюю информацию и сосредоточиться на нужных ему показателях. Корабль ощутимо завибрировал, когда атмосфера вокруг стала достаточно плотной для того, чтобы начать оказывать заметное влияние. «Пятьдесят тысяч!» «Кори, выходишь за пределы расчетов, уменьши тягу на пару процентов». «Уменьшить – да», – коротко отрапортовала Кори, даже не пытаясь, удивительное дело, спорить и доказывать, что она все делает правильно, только чуть прибрала тяги, уменьшая эффективность торможения. «20 тысяч, скорость 700. Приготовиться к выпуску атмосферных крыльев Кори, выравниваю», – отозвалась девушка и слегка потянула на себя рычаг управления. Легкая перегрузка навалилась на всех в кокпите, как только корабль начал переходить из вертикального падения в горизонтальный полет. И генератор искусственной гравитации попытался это скомпенсировать, заодно уменьшая свою мощность пропорционально нарастанию силы притяжения планеты. На середине этого маневра в дело снова вступил Кайто. «Выпускаю атмосферные крылья, всем приготовиться!» Корабль резко тряхнуло, когда его парусность за секунду увеличилась в три раза. А потом вся вибрация резко прекратилась. Остался лишь тихий гул работающих атмосферных двигателей. «Все системы работают штатно», — доложил Кайто спустя секунду. «Отклонение от идеальной траектории входа 2%. Прибытие на нужный нам космодром ожидается через 15 минут». «Молодцы!» — скупо похвалил капитан развернулся и встретился со мной взглядом. Собственно, больше ему встречаться взглядом было и не с кем. В кокпите я один сидел без дела, поскольку все остальные были на своих постах, включая пиявку. Она все еще дежурила возле Кэтрин в лазарете. «Что-то не так, Кар? нахмурился капитан. «У тебя странное выражение лица». «Да я вот все хотел спросить, а как долго мы будем летать с роботом вместо главного компьютера?» Я кивнул ножи, который последние дни вообще превратился в предмет интерьера, благо, что ему это было совершенно не в тягость из-за его механической электрической природы. «Здесь мы точно починиться не сможем», — капитан покачал головой. «Во-первых, я сомневаюсь, что у них есть лишние главные компьютеры, а во-вторых, нам совершенно ни к чему, чтобы кто-то знал о нашей ситуации вообще». «Даже если это будут далаксианцы, которые вроде как независимы. От администрации это все равно не укроется. Значит, для ремонта летим куда-то еще?» – уточнил я. «Да, и я даже знаю, куда именно!» – кивнул капитан. «Ну и то ладно. Денег, которые нам заплатят за успешное выполнение миссии, хватит не просто на новый главный компьютер, если капитан правда знает, где его купить, а на пять или даже шесть новых главных компьютеров, Но так как столько нам не нужно, их можно будет потратить на что-то более важное и ценное. Через 10 минут Магнус доложил с радарного поста. «К нам приближаются две атмосферные цели. Дальность 30 километров идут на перехват». «Вызов» — велел капитан, и Магнус тут же прокинул канал связи к одному из них. Короткий сеанс видеосвязи доказал, что это самолета Рода Винтерс, И они здесь, чтобы сопроводить нас до космодрома. Через минуту оба самолета промелькнули мимо нашего лобовика, такие крохи по сравнению с барракудой, после чего развернулись и пристроились чуть впереди, образовав обратный клин с нами в вершине. Так мы и долетели до космодрома, где перехватчики покачали нам крыльями на прощание и крутым виражом ушли куда-то в сторону. Ну а мы пошли на посадку. Кайто и Кори снова превратились в две части единого организма и перешли в режим понимания друг друга с полуслова. Тягу 20, угол 70, отдавал короткие указания Кайто, и Кори послушно следовала им. Высота, иногда спрашивала она тоже, и Кайто тут же отвечал. 70, правый двигатель плюс 3, плюс 3 да. Да, сажать такую громадину, как барракуда в атмосфере, да еще и с учетом гравитации, то еще занятие. В отсутствие колес корабль не мог себе позволить зайти на посадку по самолетному, да и не строил никто взлетных полос на космодромах. Поэтому садились по старинке, развернув атмосферные двигатели вниз и манипулируя их тягой, чтобы уравновесить силу гравитации. Это не стыковка в невесомости, где главное подвести корабль к шлюзу, а дальше автоматика все сделает сама. И не посадка на планетоид с искусственной гравитацией и атмосферой, Там их ограничения начинают действовать только в пределах купола, то есть от силы на километровой высоте. Даже атмосферные крылья не нужны. А вот садиться на планету – это целое искусство. Чуть не додашь тяги, и гравитация потащит тебя вниз, грозя раздавить корабль в лепешку. Запаникуешь от этого, дашь тягу на максимум, не заметив перекоса корабля. И вместо того, чтобы взлететь в небеса, он кувыркнется на месте, и уже с гарантией впечатается в поверхность, да еще и вверх ногами при этом. Сколько было таких случаев за всю историю космоплавания, и не счесть. Поэтому сейчас все на мостике молчали, не желая нарушать работу тонко настроенного посадочного механизма, состоящего из пилота и техника. «Касание», — наконец доложил Кайто, — «оба двигателя ноль». «Оба ноль, да», — устала произнесла Кори и откинулась в кресле. «Фух, давненько на планеты не садилась». «Но ты же знала, что нам это предстоит», – улыбнулся капитан и потрепал девушку по плечу. «Я надеялась, что до этого не дойдет». Притворно скривилась Кори и потянула пилотское кресло назад, отъезжая от консоли управления. «Идемте, что ли, принимать почести?» «О, это я с радостью!» Кайто, уже вернувшийся в свое обычное состояние, вскочил со своего поста. «Это я всегда за!» «Ну да, тот, кто сделал меньше всех», — хмыкнула Кори, и когда в глазах Кайто мелькнула, обида добавила. «Ладно, я шучу, ты молодец, все отлично сделал». «Все сделали все отлично. Даже не знаю, как бы мы уцелели во всей этой заварушке, если бы...» Она бросила короткий взгляд на меня и тут же отвернулась, словно ничего и не произошло. «Главное, что уцелели», — закончил за нее капитан. А теперь давайте уже, наконец, получим наши деньги. Встреча с семейством Винтерс прошла быстро и сумбурно. На кораблях, конечно же, пускать никто не собирался, поэтому малые группы пошли наружу сами. Малый — это капитан, старший помощник, то есть Кори и я. По правилам этикета предполагалось, что на встрече должна обязательно присутствовать капитан и старпом, остальные — по желанию. И что заставило капитана меня назначить в группу тоже, так и осталось загадкой. Кэтрин, снова замотанная в свои тряпки, изрядно погрустневшая после всего, что выпало на ее с сыном долю, впервые за все время держала дитя своими собственными руками. Она же первая и вышла из корабля, как только открылись двери шлюза, впуская внутрь настоящий, живой свет. «Нас встречала целая делегация». К борту корабля была проложена настоящая ковровая дорожка, и когда успели, по бокам, от которой стояла по шеренге вояк, экипированных по последнему слову оружейного дела, все в фиолетово-зеленом. Эти же цвета преобладали в одежде людей, которые ждали нас снаружи. Трое, две женщины, одна моложе, другая старше, и убеленный сединами мужчина, лицо которого было покрыто морщинами плотнее, чем иной астероид кратерами. Кэтрин! выдохнула молодая, кидаясь к нашей протеже и осторожно обнимая ее вместе с ребенком. «Наконец-то! Как же мы волновались!» «Если волновались, не стоило отсылать девушку одну в такую дыру», усмехнулся капитан, подходя к ним тоже. «К сожалению, мы не видели других способов уберечь будущего наследника», покачала головой старшая женщина, тоже подходя. «Я Шерил с мать Кэтрин». Я хотела бы лично выразить вам благодарность за то, что выполнили свою часть сделки. Да что там. Хотя бы даже за то, что взялись ее выполнять, когда мы уже почти потеряли надежду. Полностью поддерживаю. Мужчина тоже шагнул. А то, как вы ее выполнили, это вообще заслуживает отдельного разговора. И, конечно же, восхищение. Я Доминик Винтерс, глава рода Винтерс, и я присоединяюсь к благодарности моей супруги. «Будьте уверены, мы благодарим от всего сердца». Кори открыла было рот, чтобы что-то сказать, но капитан опередил ее. «Очень приятно слышать это, Доминик». «Да, приятно», тут же перебила его Кори. «Но что теперь будет с Кэтрин, а с тем, ну, Андерсом Макоди, с ним что будет?» «Мы обязательно примем все необходимые меры», – вымученно улыбнулась Шерил Винтерс. «Не беспокойтесь». Они вас не тронут, даже когда вы будете покидать атмосферу. Что же касается Кэтрин, теперь, когда она снова в кругу семьи, она в полной безопасности. Мы не дадим ее в обиду». «Да я же не об этом», – простонала Кори и махнула рукой, понимая, что от этих политиканов все равно не добиться ничего, кроме обтекаемых формулировок, которые можно трактовать десятком разных способов, по желанию самого трактующего. «Капитан, будьте добры вашу карту». Доминик Винтерс протянул вперед свою собственную расчетную карту в броском фиолетово-зеленом дизайне. «Мы произведем оплату за выполненную миссию». Капитан тоже протянул свою карту, попроще и поскромнее. Они соприкоснулись и тихо тенькнули, сообщая о свершившемся переводе. Капитан бросил беглый взгляд на дисплей и изменился в лице. «Я слегка напрягся». Неужели далаксианцы решили кинуть нас с оплатой, когда миссия уже выполнена? «Это какая-то ошибка?» – спросил капитан. «Тут больше, чем нужно». «Никакой ошибки, капитан», – заверил его Доминик, убирая свою карту в складки хламиды. «Еще сто тысяч мы накинули сверху за такое элегантное решение проблемы, как то, что выбрали вы. Риск – дело благородное, а благородство должно вознаграждаться». Капитан поджал губы, коротко посмотрел на меня, потом вернул взгляд обратно к Доминику и кивнул. «У тебя точно все будет хорошо?» Шепотом спросила Кори у Кэтрин, и расслышал я их лишь благодаря тому, что они стояли почти вплотную ко мне. «Все будет хорошо», – с теплотой в голосе ответила та, поглаживая по голове спящего на руках младенца. «Благодаря вам. Спасибо». Она обернулась и поглядела на каждого из нас, долгим внимательным взглядом фиолетовых глаз, видимых через щель в тряпках. Она будто пыталась запомнить каждого из нас, чтобы нести эту память дальше с собой сквозь время и все невзгоды, что оно для нее приготовило. Но ну все, Кэтрин, идем». Молодая женщина, сестра, потянула ее за руку, и Кэтрин нехотя пошла за ней. Она словно разрывалась между нами и семьей. «Хотя ладно, с чего бы ей? Она с нами и недели не провела» а это как-никак ее родные люди. «Всего доброго, капитан!» Доминик, нисколько не смущаясь того, что он правитель целой планеты, ну ладно, половины планеты, протянул руку капитану, и тот крепко ее пожал. Потом с тем же самым он подошел ко мне, а Кори просто козырнул, добавив, «Юная леди, был рад знакомству». И развернувшись, он широкими шагами заспешил к гравикару, замершему по ту сторону ковровой дорожки. Там уже сидели все остальные винтерс, включая и Кэтрин, которая продолжала сверлить нас взглядом через приоткрытое окно. Мы еще немного постояли, провожая взглядом отъезжающий кар, а потом капитан повернулся ко мне и хлопнул по плечу так, что оно аж загудело. «Ну даешь, сукин сын! Благодаря твоей выходке нам еще сотку тысяч сверху накинули!» Я и подумал, «Раз это все благодаря тебе, то сам выбирай, на что мы их нахрен потратим!» «Эй!» – возмутилась Кори. «А если он захочет какую-то херню?» «Обязательно захочу!» – улыбнулся я. «И вот моя херня. Раз уж мы на планете, где можно закупиться свежими продуктами, я хочу снова такой же пир, как нам устраивал Магнус. Устроим вечеринку, мы же, черт возьми, почти что в черную дыру влезли и обратно вылезли. Мы заслужили!»